Глава 9. На следующее утро я встречаюсь на кухне с Корягой, чтобы договориться с ней о цене волос для моей госпожи. Помня о замечаниях в Йеметте, я всеми силами стараюсь быть любезным. Предлагаю Коряге угощение, но теперь уже наша подозрительность взаимна. Она отказывается и остаётся стоять около двери, подсчитывая стоимость материала и труда. Складывает она так же быстро, как и я, но после моих прикидок сумма оказывается больше, чем я ожидал. Впрочем, откуда мне знать, почем нынче голова монахинь? И все-таки мне очень не хочется расспрашивать ее напрямик. М-м-м, выходит, обитель неплохо наживается на этой торговле волосами? Я гляжу, как она наклоняет голову. Сегодня глаза у неё закрыты, а рот слегка приоткрыт, так что она немного похожа на дурочку. Эти деньги получает не обитель, их получают монахини. Как это? Выходит, послушницы плохо знакомы с обычаями монастырей? Мне кажется, это вы плохо знакомы с обычаями Венеции, отвечает она невозмутимо и сразу перестаёт казаться дурочкой. «Лучшие волосы поступают от самых богатых девушек. Деньги им нужны за тем, чтобы шить красивые рясы и украшать свои кельи, следуя хорошему вкусу». «Хорошему вкусу? А вы, выходит, можете отличить хороший вкус от плохого, да? Проклятье! Эти слова сорвались у меня с языка быстрее, чем я успел сообразить, сколько в них жестокости». Она вздыхает, чуть порывистее, чем раньше, Но голос её звучит по-прежнему ровно. Ну да, если я попадаю в комнату без мебели, с голыми каменными плитами, где пахнет потом и свиным салом, то сразу это чувствую, и совсем другое дело. Помещение, где развешаны букетики лаванды, где звуки голосов смягчаются мягкими ткаными коврами и гобеленами, наверное, вы из тех людей, что привыкли видеть одними только глазами. Когда отправитесь на Мерчерию, разущите там торговца ковриками. Качество товара определяет его слепая жена. Торговля у них идёт бойко. Она умолкает. Сегодня вечером меня ждут в обители, покупать мне волосы или нет? Мне вдруг вспоминается моя любимая собака с сотами полными пчёл в пасти. Чёрт её подери, как будто в комнату ворвался целый пчелиный рой. Я слишком долго жил рядом с такими женщинами, как моя госпожа, которая приучена очаровывать мужчин и даже свои колкости приправлять сладостью. Пожалуй, будь она зрячей, она бы видела, какое впечатление производят её слова, и тогда бы, может, умерила бы свою резкость. Впрочем, она здесь не для того, чтобы заигрывать со мной, да и я далёк от этого. Вот, я развязываю кошелёк и отсчитываю нужную сумму. Карега слушает, как позвякивают монеты, наклонив голову. Но, двинувшись ко мне, она вдруг задевает ножку стула, а я видел, что она вот-вот зацепится. Она спотыкается, но удерживает равновесие. Я замечаю, как она хмурится. Уличные сплетники болтают, будто она умеет примешивать проклятья к своим смесям трав и притиранием, и потому лучше не злить её. Но нет, нас она не проклянёт. Она получила от нас слишком много денег. Я подхожу к ней и вкладываю ей в ладонь холодные дукаты. Она пятится от меня, словно моё прикосновение её обожгло, но монеты уже надёжно зажаты в кулаке. Мне только по미рещилось, или она снова чуть заметно улыбается. Насколько мне известно, всякий посредник немного наживается на каждой сделке, а здесь в Венеции все они знатоки своего дела. А что мне еще вчера говорила о ней Мирогоза, что как бы благородно она себя не вела, родилась она нищей как шлюха, и что она охотно убила бы собственную бабку, если бы ей отвалили за это достаточно золота. Разумеется, Мирогоза злословит обо всех подряд, но верно и то, что когда промышляешь таким делом, как наше, то всегда найдутся голодные блохи, готовые присосаться к жирному телу. А мы пока слишком слабы и худосочны, чтобы позволить кому бы то ни было пить нашу кровь. Так что следует держаться осмотрительно. Что ж, если дело у нас пойдёт на лад, то в скором времени мы уже не будем нуждаться в услугах коряги. Мирагуза напротив, прослушав о нашей затее, необычно оживилась и ведёт себя совсем как шкодливый ягнёнок. В течение нескольких дней она дожи усердно наполняет вёдра водой и оскребает многолитную грязь с крашенных стен, готовясь к нашей новой жизни. Всюду блохи. Мой кошелёк развязан, и евреи, торгующие старьём, ждут в своей очереди, чтобы обслужить нас, а товар у них такой хороший, что даже те, кто клянёт их за глаза, охотно ведут с ними дела. Я испытываю к ним некоторое сочувствие, ибо если где-нибудь на свете прячутся такие места, где карлики сидят в правительстве, а евреи владеют землёй, то в Венеции, как и в остальном христианском мире, им разрешается заниматься только самыми грязными ремёслами: давать деньги в рост или торговать подержанными вещами. Впрочем, они настолько преуспели в этих делах, что многие уже не годуют на них, а это вкупе с тем, что они убили Господа нашего, в глазах многих делает их страшнее самого дьявола. Пока мы не перебрались в Венецию, мне попадались лишь такие евреи, которые, похоже, стремились поскорее скрыться с глаз, и не мудрено, что они вызывали во мне страх. Но в этом городе такое множество чужеземцев, исповедующих чуждые религии, что евреи Больше других чувствуют себя здесь как дома. И хотя в ночные часы им не велено покидать пределы в гетто, при свете дня они расхаживают по улицам так же свободно, как и все прочие. У моего знакомого ростовщика, молодого человека с землистым лицом, в глубине темных глаз стоится такая задумчивость, что порой мне очень хочется, отложив денежные дела, просто поговорить с ним о жизни». Торговцам поношенной одеждой, на котором мы останавливаем выбор, оказывается его дядя. Здесь все знают друг друга. Он приходит из гетто с двумя помощниками, которые тащат на спинах огромные тюки. А когда их развязывают, комната моей госпожи превращается в настоящий рыночный латок с тканями. Перед нами вырастают радуги из бархата, парчи и шёлка. Платье с целыми облаками белого батиста, вырывающимися из узких рукавов. Открытые лифы, окаймленные соблазнительными кружевами, море нижних юбок, водовороты накидок и платков, покрывало с филигранным узором золотых и серебряных нитей, башмаки с высокой шнуровкой, некоторые на подошвах высотой с лоток для кирпичей, придуманные для того, чтобы красавица не боялась прибывающей воды и шагала с высоко поднятой головой. В те годы, когда подобная роскошь была для нас обычным делом, я хорошо освоил язык женских нарядов, научился разбираться в цветах и фасонах и определять, какой из них больше подойдёт в Йеменце. Хотя большинство мужчин и не могут похвастаться таким талантом, поскольку их жизненная цель заключается скорее в том, чтобы раздевать женщин, а не одевать их. Я пришёл к выводу, что если хочешь заручиться доверием красивой женщины, то честность в подобных делах ценнее лести. Во всяком случае это так, если речь идёт о той красивой женщине, которую я изучил лучше других. Моя госпожа не тратит времени даром, она мгновенно принимается за торговлю, проявляя не меньше сноровки в этом деле, чем стоящий перед ней старьёвщик. А чаще это объясняется тем, что во всём этом изобилии подержанных товаров непременно попадается и новенькая одежда по сниженной цене. Здесь евреи поступают так же, как и все прочие венецианцы, и в целом соблюдая дух закона, они не прочь проявить торговую смекалку, если при этом обе стороны довольны и никого не ловят за руку. В имейте тороются в этих богатствах, вытаскивают одну вещь и отбрасывают другую выискивает недостатки, спрашивает цену, ахает и сетует на то, что многого не достаёт, сопоставляет качество с ценой, даже нюхает товар. Вот этот репё выборости собаком от него гнилью разит, но не забывает и похвалить иной товар, полюбоваться им. Обычно это как раз те вещицы, которые она не намерена покупать, чтобы торговец не падал духом. Она занята своим делом, Я же не забываю о своём и снова становлюсь дворецким, управляющим, щитоводом и казначеем. Сижу с пером и бумагой и слежу за тем, как по комнате порхают ткани. Куча, куда отложены намеченные покупки, вырастает на глазах, и я быстро веду подсчёты. Когда же приходит время расхошеливаться, в разговор вступаю я, а госпожа только сидит и притворно морщится от того, как яростно мы торгуемся и пререкаемся. Вдоволь поморочив голову старьёвщикам, мы добиваемся желанных скидок, и они уходят от нас, довольные тем, что ещё многого нам не продали, а мы удовлетворены потраченной суммой. В тот вечер на ужин у нас был кролик, тушёный со специями. Мы нарядились в новую старую одежду, наф имейте зелёная парча, которая так идёт к цвету её глаз, а на мне Новые чулки и бархатный дублет с рукавами особого кроя, так что он мне впору. Ведь нельзя же допустить, чтобы такой женщине, как моя госпожа, прислуживал карлик в плохо сшитом и затрёпанном костюме. Мирагоза тоже осталась довольна своим нарядом, хотя он смотрится куда уместнее на кухне, чем в гостиной. Это ещё одно платье, которое я подарил ей помимо обещанного и уже доставленного. Поэтому в случае она вопреки своему обыкновению решила вкусно накормить нас, и нам троим весело от одной мысли о том, что нас ждёт впереди. На следующее утро приходит Коряга и приносит нам сверкающие золотыми волнами волосы. Её сопровождает молодая женщина, у которой глаза такие же живые, как у нашей целительницы пальцы. Накануне моя госпожа купила для неё платок у евреев, она сама это придумала, не я. Когда она вручает свой подарок, бледное лицо коряги вдруг вспыхивает точно свечка. Но почти в тот же миг она делается неуверенной, как будто разрываясь между удовольствием и смущением, в которое её подвергают похвалы моей госпожи. Я же держусь вежливо, но стараюсь как можно скорее уйти. В любом случае, сегодня меня больше занимают насущные дела, а не женская красота. Я уже извлёк кошелёк из тайника в днище кровати и теперь спешу на встречу с темноглазым евреем, чтобы заложить нашу последнюю драгоценность. Как и все прочие торговцы, растовщики, ссужающие деньги под залог, открывают ставни, как только прозвонит марангона. Идёт дождь. Я прихожу к лавке не первым. Возле входа уже стоит мужчина в плаще и шляпе, в складках одежды он прячет какой-то мешок и явно старается быть невидимкой. Я встречал подобных людей раньше. В городе, чья слава зиждется на торговле, разница между кораблем, который причаливает с полным трюмом товаров, и кораблем, который становится жертвой пиратов или плохого ведения дел, означает банкротство для купца, снарядившего плавание на чужие деньги. Те из них, кто принадлежит к правящим семействам Воронья, пользуются преимуществами своего происхождения и воспитания. Даже беднейшие из них могут продать своё право голоса тем, кто побогаче, тем честолюбцам, кто мечтает возвыситься до уровня одного из малых советов или сенатов, которые составляют пирамиду власти этого прославленного государства. Об особой изощрённости, присущей жителям Венеции, говорит то, что несмотря на тайный характер голосования на всех правительственных уровнях любую должность при желании можно заполучить путём подтасовок. В сравнении с такими порядками, куда более открытая продажность Рима выглядит почти честностью. Но у купцов и обычных горожан подобной подстраховки нет, и потому от славы до позора их отделяет порой один шаг. Когда придёт время выбирать коврики, сундуки и столовые приборы, лучше заранее отогнать мысли о том, что всё это добро осколки чьей-то разбитой жизни. Расставщик впускает на собой их, и пока он ведёт разговор с первым посетителем в глубине лавки, я дожидаюсь своей очереди у витрины. Полчаса спустя тот мужчина выходит с поникшей головой и пустым мешком. Войдя во внутреннее помещение, Я забираюсь на стол, вынимаю кошелёк и высыпаю на стол камушки. Еврей сразу же берёт самый крупный рубин, и я замечаю, как у него разгораются глаза. Он вертит его и так, и сяк, а я пытаюсь вообразить, сколько он предложит за камень. Как она только не задохнулась, глотая его. Но дело того стоило. В зависимости от его качества, он может потянуть дукатов на 300. А если прибавить к этому стоимость остальных камушков, то у нас на руках окажется около четырехсот дукатов. При мысли о том, как моя госпожа пленила турка, и о том, как хороша она была в красивой обновке, ко мне возвращается былая римская самонадеянность, и я уже представляю, как мы на несколько недель наймем дом где-нибудь недалеко от Большого канала». Роскошная наживка, чтобы заполучить еще более роскошную рыбу. Сидя за столом напротив меня, он рассматривает драгоценный камень сквозь особое стеклышко, и его правая щека и нижняя века морщатся, удерживая лупу в глазнице. Сколько ему лет? Двадцать пять? Больше? Женат ли он? Красивая ли у него жена? Соблазняют ли его другие женщины? Ведь может у евреев есть свои проститутки в гетто. Я не помню, чтобы где-нибудь на улицах мне попадались еврейки. Он отнимает увеличительное стекло от глаза и кладёт рубин на стол. Я сейчас вернусь, бормочет он, и морщины у него на лбу становятся глуже. Что-то не так? Он пожимает плечами и встаёт. Подождите, пожалуйста, я оставлю камень здесь, хорошо? Он куда-то выходит, а я беру рубин. Он безупречен. В нём нет ни малейшего изъяна. Он остался отоjрелия, которую подарил моей госпоже сын одного банкира, до того влюбившийся в неё, что даже слегка помутился рассудком от своей страсти. Дело закончилось тем, что его отец предложил вьеметь те денег, лишь бы она отпустила его. Потом того юношу отправили по делу в Брюссель, и там он умер от лихорадки осмелюсь заметить, что пройдя сквозь внутренности моей госпожи, этот рубин оказался ближе к её сердцу, нежели сам влюблённый юноша, пока был жив. Впрочем, она никогда не бывала жестокой к тем, кто томился по ней. Таков был и, надеюсь, будет один из рисков, который влечёт за собой её занятие. Она всегда Мои мысли прервала отворившаяся дверь. Мой молодой еврей с кроткими глазами ведёт за собой другого. Старикa с серебряной копной волос, в круглой шапочке на макушке, он медленно идёт к столу, а сам глядит в пол. Усевшись, старик придвигает к себе рубин и подносит к глазу лупу. Это мой отец. Он очень хорошо разбирается в драгоценных камнях, сообщает молодой еврей, чуть заметной улыбкой намекая, что сам он менее сведущ. Старик не торопится. Вокруг нарастает какое-то напряжение. Но я всё ещё не могу понять, от того ли, что сама комната такая тесная, или от того, что сам я начинаю испытывать тревогу. Наконец, старик произносит: "Да, это очень хороший экземпляр". Я облегчённо вздохнул, но тут же едва не поперхнулся, увидев выражение лица молодого еврея. Он что-то тихо говорит на своём языке. Отец поднимает взгляд и резким тоном отвечает. Они снова перебрасываются отрывистыми сердитыми репликами, а потом старик отталкивает от себя рубин и выдвигает его ко мне. В чём дело? Молодой человек качает головой. Прошу прощения, этот камушек фальшивый. Что? Ваш рубин стеклянный? Но как же? Нет, это невозможно. Они все из одного же релье. Вы же видели остальные, вы их покупали. Вы сами говорили, что они превосходного качества. Это правда. У меня ещё остались два из них, и я могу показать вам разницу. Я гляжу в самую сердцевину рубина, но он он безупречен. Да, именно это меня и насторожило. И огранка тоже. Вы слышали, что сказал мой отец? Это очень хорошая подделка. В Венеции много мастеров-стекольщиков. Но если как следует рассмотреть, но я уже не слушаю. Мыслями я уже в комнате госпожи. Я запускаю руки под матрас, тянусь к кошельку и думаю, думаю, просеиваю тысячу сцен и воспоминаний и ничего не могу понять. Когда она спала, я тоже спал. Или это правда? Конечно, случалось и такое, когда она оставалась там одна, но она бы никогда не оставила свои ценности без присмотра. Кто же мог похитить камень Мирагоза, коряга? Я не верю вам. Я же видел ваше лицо, вы сомневались. А он, я тычу пальцем в старика, начиная испытывать ярость от того, что он даже не взглянул в мою сторону. Он и руку-то свою разглядеть не может, даже если к носу её поднести. Как он может что-то утверждать? Мой отец всю жизнь имел дело с драгоценными камнями, мягко возражает молодой еврей. Я спрашиваю его мнения только тогда, когда сам сомневаюсь. Он никогда не ошибался. Прошу прощения. Я трясу головой, тогда я отнесу его в другое место, говорю я с досадой, слезая со стула и сгребая все камушки обратно в кошелёк. Вы не раз. Теперь старик повышает голос одновременно со мной. Он тоже сердится и на этот раз смотрит на меня. Его глаза затянуты плёнкой и наполовину слепы, как у безумной коряги, и мне делается тошно при виде этого зрелища. Что он говорит, возмущённо кричу я. Его сын не решается заговорить. Переведите мне, что он сказал. Отец говорит, что в этом городе многие сговариваются против нас. Против нас, значит, против евреев, да? тот слегка кивает. И что он думает, что я ходил сюда полгода и приносил вам хорошие камушки, чтобы теперь всучить подделку? Так он думает. Молодой еврей разводит руками, как бы говоря, что это всего лишь мнение старика. Скажите ему, что когда я жил в Риме, наш дом был так богат, что мы играли в кости камушками намного лучше тех, какие он видел в этом своём сарае. Прошу вас, прошу вас, не надо так отчаиваться. И я только тут замечаю, что весь трясусь. Пожалуйста, сядьте, успокойтесь. Я сажусь. Он что-то твёрдо говорит старику. Тот хмурится, затем встает и шаркающей походкой направляется к двери, она с шумом захлопывается за ним. «Приношу свои извинения. Моего отца очень многое тревожит. Вы здесь чужеземец, и потому, вероятно, не знаете, что Большой Совет проголосовал за то, чтобы закрыть гетто и изгнать нас из Венеции, несмотря на то, что с нами подписан договор, позволяющий нам жить здесь». Разумеется, всё упирается в размер подачи, и если мы соберём нужную сумму, то добьёмся отмены такого решения. Но мой отец, старейшина общины, и он не в силах сдержать гнева, поэтому он порой чересчур подозрителен и всюду видит злой умысел. Да, я так и понял, но я не собирался вас обманывать. У меня не было таких мыслей. Значит, кто-то обманул меня. Да, и это было проделано очень хитро. Но ведь Венеция хитрый город. Но как? Как же как можно было изготовить такую фальшивку? Я слышу, как дрожит мой голос. Ещё 5 минут назад я воображал, как богато мы заживём, и вот я проваливаюсь в чёрную пустоту. О, господи, о, господи. Как же вышло, что нас так одурачили? Вы не поверите, очень легко Есть такие стекольщики в литейных мастерских на Мурано, которые подделывают камни так искусно, что даже жена дожа не сумеет отличить подлинник от фальшивки. Если дать такому мастеру оригинал, он сначала быстро сделает посредственную копию, а потом уже потратит больше времени на более искусную. Каких только историй, но я проверял кошелёк каждый день, а вы осматривали каждый камень по отдельности. Мм, нет. Я просто убеждался, все ли они на месте. Еврей пожимает плечами. Так что вы хотите сказать, что эта штука ничего не стоит? Если говорить о деньгах, то почти ничего. Ну, может быть, цена ей 10-20 дукатов, что для подделки не так уж и мало, а это отличная подделка. Её вполне можно носить как украшение. Ваша хозяйка ведь вы же продаёте не для себя, верно? Я киваю. Так вот, она может носить это на шее, и большинство людей ничего не поймут, но если вы хотите заложить это сейчас здесь у меня, тогда цена этой вещи ноль. Мне подделки не нужны, и для меня лучше, если их совсем не будет на рынке. А остальные камни? О, остальные настоящие, их я куплю. Сколько вы дадите мне за них? Он внимательно смотрит на камушки, перемещает их пальцем по столу. За маленький рубин 20 дукатов, он поднимает взгляд. Это хорошая цена, я киваю. Знаю. А за жемчуга ещё 20. 40 дукатов. На эти деньги можно взять на прокат порог обеленов для одной комнаты, докупить набор бокалов. Хотя вместо вина наливать в них придётся уксус. Ни один уважающий себя знатный мужчина даже близко к нам не подойдёт, а те, кто на это отважится, ни за что не станут возвращаться. Ну и чёрт с ними. Идёт. Еврей достаёт бумагу, чтобы письменно скрепить сделку. Я оглядываюсь по сторонам. Я уже привык к этой комнатке, даже полюбил её. Книги, перья и гросбухи всё здесь говорит о порядке в делах и об упорном труде. Но сейчас я ощущаю лишь тревогу. Она, словно летучая мышь, вьется вокруг моей головы и бьет крыльями. Еврей посыпает песком чернильные строки, а потом пододвигает листок ко мне и смотрит, как я ставлю свое имя. «Вы из Рима, верно?» «Да». «Что же, вас привела сюда беда?» «Да». «Да, там было плохо. Там погибло много евреев. Я никогда сам не бывал в Риме, но слышал о его богатстве. Зато я знаю Урбина и Мадену». А здесь лучше, чем в любом из этих городов. Несмотря на наш большой раздор с государством, в Венеции евреям жить безопасно. Мне кажется, это от того, что тут очень много людей, которые не похожи друг на друга. Вы не согласны? Пожалуй, соглашаюсь я. Я, хмм, я сочувствую вашему злощастью. Он кивает, а я вашему Если вам понадобится продать ещё что-то, то милости прошу, я готов взглянуть на заклад. Выходит, мы с ним всё-таки поговорили о жизни. Здание приобрели тот же оттенок серого, что и небо, а по булыжникам текут потоки дождевой воды, и весь город кажется сплошным зеркалом с надтреснутой и покрытой пятнами поверхностью. Я бегу, точно пёс, опустив голову, держась поближе к стенам домов. Ноги у меня забрызганы грязью по колено, а новый бархатный дублет промок насквозь за считанные минуты. От напряжения ноги у меня начинают болеть, но я всё равно несусь без оглядки. Это помогает отгонять дурные мысли. Кроме дома идти мне некуда, но, возможно, от того, что меня так страшит возвращение, по пути я ошибаюсь ни то мостом, ни то переулком и оказываюсь возле Риальто, где улочки забиты торговцами и покупателями. Тут расположены десятки харчевен и винных погребков, где можно утопить горе в вине и напиться до беспамятства. Пожалуй, именно так я бы и поступил, если бы мне подвернулось подходящее заведение. Но уже следующий поворот выводит меня в незнакомый переулок, а оттуда я под прямым углом выбегаю к мосту Риальто. В этом месте большой канал так запружен баржами и лодками, доставляющими товар на рыбный рынок, что здесь даже дождь пахнет рыбой и морем. С другой стороны моста, из скрытого прохода, течёт людской поток. И вдруг раздаётся отчаянный женский крик: "Вор! Вор!" В тот же миг от толпы отделяется человек и расталкивая всех на бегу, бросается на утёк вдоль канала. Он пытается пробиться вглубь, подальше от воды, чтобы затеряться в переулках, но толпа слишком плотная. Тогда он заскакивает на одну из барж и начинает перебираться через большой канал, прыгая по рыбацким лодкам, связанным вместе на время разгрузки товара. Толпа визжит и неистовствует, глядя, как он мечется и скользит по мокрым доскам. Он уже преодолел половину пути, уже оказался достаточно близко ко мне, так что я читаю страх на его лице. И вдруг он поскальзывается на кучке рыбьих потрохов и с грохотом падает в зазор между двумя лодками. Удар такой сильный, что мне даже мерещится треск его рёбер, когда он ударяется о борт лодки. С той стороны канала слышится ликующий рёв, а через пару минут два дюжих рыбака уже вылавливают товаришку из воды. Он орёт от боли, а его тащат по палубам лодок обратно на берег. Завтра, если он к тому времени ещё не умрёт, его вздернут перед судейской канцелярией возле моста. Сдерут со спины кожу, а руку, совершившую кражу, подвесят к шее. И из-за чего? Из-за кошелька с жалкой горсткой дукатов, из-за похищенного кольца или браслета, утыканного камушками недороже стекла, из которого они сделаны. У меня почти нет в этом сомнений. Я стою под ливнем и слушаю его вопли. По лицу струится вода, из носа текут сопли с дождем пополам, И страх нищеты, точно тяжелый жернов, перемалывает мое нутро. Когда преступника становится неслышно и не видно, я поворачиваюсь, возвращаюсь к главным улицам и бреду домой.